Глава двадцатая. Кристиан. «Мари не хочет со мной расставаться?» Подумал я, прижимая девушку к себе и вдыхая тонкий аромат ее кожи. Впрочем, я и сам не был уверен в том, чего хочу. Всего на секунду позволил эмоциям захватить верх над разумом. Мы стояли так, смотря друг другу в глаза, и молчали. Никакие слова не смогли объяснить всего, что между нами происходит. Я помнился первым. Все-таки должен думать не только о себе, но и о других людях, которые могут погибнуть. Поэтому отстранил от себя Мари, чтобы не податься на вождению снова. Она посмотрела на меня с обидой. Будто бы это я был виноват в проклятии, ее силах, да и во всем остальном, наверное. Ничего не случилось, пока меня не было? Просил я, чтобы как-то отвлечь внимание. Это твоя принцесса приехала. Ее королева мать тоже. И я всплеснул руками. Но почему все так не вовремя? Оставалась надежда на то, что увидев наши испытания и последующую за ним официальную церемонию, принцесса Эмили покинет Академию. Тогда я бы мог отправить Мария обратно на землю и избежать международного скандала. Мы вернулись в гостиную, где нас уже заждался Лестер который стянул покрывало земного артефакта и внимательно со всем любопытством ученого смотрел. «Какой удивительный аппарат!» — искренне восхитился он. «Вы не будете возражать, если после перемещения на землю я заберу его в себе в лабораторию, чтобы изучать?» «Да, пожалуйста!» — ответила Мари. «После всего случившегося я к беговой дорожке, да к фитнес-клубу, на пушечный выстрел не подойду!» Лестер расплылся в улыбке. Он принялся объяснять суть заклинания, открывающего проход между мирами. Магия впрямь оказалась невероятно сложной. А я... Я обрадовался тому, что все же решил попросить чародея помощи. Но при всем своем огромном уме Лестер кое-чего не знал. «Не все так просто. Мы с Мари каждую ночь...» «Не хотел знать, чем вы занимаетесь», — воскликнул Лестер и замахал руками. «Хорошо тебя без подробностей». «Да нет же, я имел в виду, что каждую ночь, где бы мы ни находились, нас непременно переносят в эту кровать». И ткнул пальцем в сторону спальни. «Так вот она что!» Лестер улыбнулся так, словно разгадал какую-то давно мучившую его загадку. «Что ж, такое случается, хотя очень редко. Впрочем, в вашем случае, кажется, вообще нет ничего нормального». Львенок вдруг зарычал, и Мари принялась его успокаивать. «Я это сказал не в обиду», — тут же добавил Мак. «Но это правда, мой принц». И без него, зная о наших непростых отношениях, судя по тем многочисленным свидетельствам, подошли из прошлого, лишь немногие принцы сталкивались с чем-то подобным. Но никому из них не выпадало сразу все. «Что нам делать, Лестер? Чары!» «Проклятие!» «Сила притяжения любовных сверх», — поправил маг. «Да как не назови! Даже если мы все сделаем правильно и сумеем отправить Мари домой, она вернется той же ночью!» в ожидательно посмотрел на старого мага. Тот думал. «Может, нам уничтожить кровать? Сжечь в драконьем огне, чтобы не осталось и следов?» Лестер печально вздохнул. Не поможет. Дело не в кровати. Дело в вас самих. Притяжение любовных сфер будет работать, пока не достигнет своей главной и единственной цели. Какой же?» Мешалось в разговор Мари. Он посмотрел сначала на нее, потом на меня и виновато ответил. Принцип всегда один и тот же. «Мужчина и женщина, что по всем признакам никогда не должны быть вместе, обязаны полюбить друг друга искренне и от всего сердца. Тогда притяжение исполнит свою цель и перестанет действовать». В комнате повисло неловкое молчание. Даже львенок перестал урчать и смотрел на нас округлившимися глазами. «А если не получится?» Спросила Мари голосом тихим и сдавленным. «Тогда ты не покинешь наш мир и рано или поздно уничтожишь его!» Она нервно рассмеялась. «Никогда бы не подумала, что от этого может зависеть судьба мира!» «О, дитя, если бы ты знала, какие неожиданные силы порой решают его судьбу! Впрочем, об этом позже. Сейчас вам нужно готовиться к испытанию. Теперь ставки возросли. Если не сумеете пройти его второй раз, У всех возник тут подозрение. В первую очередь, принцесса Эмили. Марине громко откашлялась. Тати, они и ее мать звали меня на прогулку в парке Академии. Елестер переглянулись. Это явно не сулило ничего хорошего. Возможно, Эмили и не стала бы сама ничего делать. Но вот ее мать... О королеве у Лени ходили не самые приятные слухи. Несмотря на наличие живого короля, по сути, именно она правила страной и явно рассчитывала на удачный брак для своей единственной дочери. «Нейти или нет?» Нетерпеливо спросила Мари, глядя на мозговой штурм двух магов. «Отказываться от приглашения королевы нельзя», — заметил Лестер. Я кивнул. «Ну и одна ты пойти не можешь. Мне следует отправиться с тобой». «Не годится, мой принц!» Лестер нахмурился и сделал несколько шагов по комнате. «Ваше присутствие может быть расстанено не совсем верно. Будто бы вы не доверяете королеве и принцессе». «Так я им и не доверяю. Они, конечно, не станут нападать на Марию или делать что-то подобное». Но королева Улина та еще интригантка, и может воспользоваться незнанием Мари, наших законов и правил. Она может тайком выпутать какую-нибудь ценную информацию. Я должен пойти, Лестер. Если ты, конечно, не знаешь способа, присутствовать там тайна. Старый маг таинственно улыбнулся. Вообще знаю один.